Раннее христианство. Страницы со 192 по 219. В греко-римские времена, как и сегодня, философия была в основном независимо от религии. Философы, конечно, могли задаваться вопросами, которые представляли интерес и для тех, кто занимался религиозными проблемами, но духовные институты не имели влияния или власти над мыслителями того времени. Промежуточный период, длившийся с падения Рима до конца средних веков, отличаются в этом отношении как от предшествующих, так и от последующих периодов. Философия на Западе стала деятельностью, которая процветала под покровительством и руководством церкви. Тому был ряд причин. Когда Западная Римская империя распалась, функции Бога и Императора уже были отделены одна от другой, образовалось две власти. Поскольку при Константине Христианство стало государственной религией, церковь взяла на себя все вопросы, касающиеся Бога и религии, оставив императору право присматривать за земными делами. В принципе, власть церкви оставалась неоспоримой, хотя постепенно она приходила в упадок до тех пор, пока реформация не подорвала ее устои, настояв на личном характере общения человека с Богом. С тех пор церковь стала инструментом возникавших национальных государств в то время как в центральной части старой империи светские традиции в области знаний еще сохранялись некоторое время варваровскому северу нечего было сохранять таким образом грамотность стала почти исключительно признаком членов церкви или клерикалов память об историческом развитии которых сохранилась в слове клерк в кавычках то что осталось от традиции прошлого сохранялось церковью а философия стала отраслью знания предназначенной подтвердить главенство христианства и его защитников. Страница 193. Когда эти принципы в целом были приняты, церковь достигла и удерживала власти и богатство. Но были и другие традиции, которые стремились к верховенству. Это старые римские традиции, благодаря упадку которых и началось возвышение церкви, и новые немецкие традиции, из которых возникла феодальная аристократия, занявшая место политической организации Старой Империи. Однако, ни одни из них не были представлены основательно разработанной общественной философией, и еще менее они были способны оспаривать власть церкви. Римская традиция постепенно восстанавливала свои позиции, начиная с итальянского возрождения в XIV веке и далее, а немецкая традиция прервалась с реформацией в XVI веке. Но в средние века философия оставалась тесно связанной с церковью. Вместе с заменой власти бога-императора на две власти духовенства как представителя бога на земле с одной стороны и императора с другой обозначились и другие дуализмы. Прежде всего, ощутима реальность дуализма латинского и германского элементов культуры. Власть церкви оставалась латинской, тогда как империя подпала под власть германских потомков варварских захватчиков. До тех пор, пока она не пала под ударами Наполеона, она была известна как Священная Римская империя германской нации. Далее мы имеем разделение людей на духовенство и мирян. Страница 194. Первые были стражниками ортодоксального вероучения, и поскольку церковь успешно противостояла натиску различных ересей, во всяком случае на западе позиции духовенства заметно укрепились. Некоторые из христианских императоров раннего периода симпатизировали арианству, но в итоге победила ортодоксия. Затем обозначилась противоположность между царством небесным и различными земными царствами. Источник этого следует искать в Евангелии, но оно приобретет более непосредственное значение после падения Рима. Хотя варвары могли разрушать города, но град Божий не может быть разграблен. И, наконец, существует противоположность между духом и плотью. Она значительно более древнего происхождения и восходит к сократовским теориям о теле и душе. В своей неоплатоновской форме эти понятия стали центральными у Павла в варианте новой религии. Именно этот источник вдохновлял аскетизм ранних христиан. Таков в общих чертах мир, в котором начинало развиваться то, что кратко можно назвать «католической философией». в кавычках Впервые она проявилась в зрелом виде у святого Августина, на которого оказал влияние главным образом Платон. И эта зрелость достигла своего пика у святого Фомы Аквинского, поставившего церковь над аристотелевский фундамент, который с тех пор защищали ее основные апологеты. Страница 195. Из-за того, что эта философия так тесно связана с церковью, обоснование ее развития и влияния на последующие века будет содержать, на первый взгляд, неверное освещение истории. Но некоторое объяснение этих событий необходимо, если мы хотим понять дух того времени и его философию. Христианство, ставшее преобладающей религией на Западе, это боковая ветвь от религии евреев с определенной греческой и восточной примесью. С иудаизмом христианство разделяет точку зрения, что Бог имеет своих любимцев, хотя, конечно, в обоих случаях избранники различны. Обе религии придерживаются одного взгляда на историю, который начинается божественным созиданием и движется к некоему божественному концу. Были, правда, некоторые различия во мнении, например, на то, кто был Мессия и чем он собирался завершить историю. Для иудеев Спаситель еще должен был прийти и принести им победу на земле, тогда как христиане увидели его в Иисусе из Назарета, чье царство, однако, было не в этом мире. Подобно этому христианство приняло иудейскую концепцию праведности как ведущего принципа, помогающего каждому человеку, а также настояло на догме. Как в последующем иудаизм, так и христианство присоединилось к по существу неоплатоновскому представлению о мире ином. Но тогда, как греческая теория, философская и не всегда легко воспринимается каждым, иудейские и христианские взгляды переносили расчеты в будущее, когда праведники отправятся на небеса, а нечестивцы будут гореть в аду. Элемент возмездия – или воздаяние в этой теории сделало ее понятной для всех. Чтобы уяснить, как развивались эти верования, мы должны вспомнить, что Яхве, бог евреев, был вначале первым и основным божеством семитского племени, который покровительствовал своему народу. Наряду с ним были другие божества, руководившие другими племенами. В то время не было и намека на мир иной. Господь бог Израиля направлял земные судьбы своего племени, Он ревнивый бог, и он не потерпит, чтобы у его людей были другие боги, кроме него. Пророки прошлого были политическими лидерами, которые тратили очень много времени на то, чтобы подавить поклонение другим богам из страха навлечь недовольство Яхве и подорвать общественную сплоченность евреев. Этот националистический и племенной характер еврейской религии усилился вследствие ряда национальных бедствий. В 722 году до нашей эры Северное царство Израиль подпало под власть ассирийцев, которые увезли большую часть его жителей. В 606 году вавилоняне захватили Ниневию и разрушили Ассирийскую империю, Южное царство Иудея. Было покорено вавилонским царем Новохононасором, который захватил Иерусалим в 586 году до нашей эры сжег храм и увел большое количество евреев в плен Вавилон. Страница 196. Евреям не дозволялось вернуться в Палестину до тех пор, пока в 538 году персидский царь Кир не захватил Вавилон. Именно во время Вавилонского плена укрепились догматика и национальный характер этой религии. Раз храм был разрушен, евреи вынуждены были обходиться священными ритуалами. Страница 197. Многое в традиционном учении их религии, в том виде, как оно сохранилось сегодня, восходит к тому периоду. С этого же периода берет свое начало рассеивание евреев, поскольку не все из них вернулись на родину. Те, кто вернулся, создали относительно незначительное теократическое государство. Страница 198. После Александра... Они каким-то образом сумели сохранить свои позиции в затянувшемся споре между Селивкидской Азией и Птолемеевским Египтом. Значительное еврейское поселение возникло в Александрии, и во всем, кроме религии, оно вскоре совершенно эллинизировалось. Следовательно, еврейские священные писания должны были быть переведены на греческий, вследствие чего и возникла Септуагинта, названная так потому Что, как гласит легенда, 70 переводчиков независимо друг от друга сделали идентичные варианты перевода Библии. Но когда Селевкидский царь Антиох IV в первой половине II века до нашей эры попытался эллинизировать евреев в силой, то они подняли восстание под предводительством братьев Маковеев. С великим мужеством и силой духа евреи боролись за право поклоняться Богу по-своему. В конечном итоге они победили, и семейство Маковеев стало править как верховные жрецы. Этот ряд правителей называют Хасмонейской династией. Она правила до времен Ирода. В значительной степени успешное сопротивление Маковеев во времена, когда рассеявшиеся евреи стали быстро эллинизироваться, обеспечило выживание еврейской религии и посредством этого обеспечило условия, без которых христианство, а позднее и ислам, не смогли бы развиваться. Также именно в это время в еврейскую религию просочилось понятие мира иного, потустороннего мира, поскольку события восстания показали, что здесь, на земле, несчастье часто первыми настигают тех, кто самый добродетельный. В течение первого века до нашей эры, помимо ортодоксии, развивалось под влиянием эллинизма значительно более зрелые движения, предвосхищавшие в своем учении переоценку этики Христом в Евангелии. Первоначальное христианство это фактически реформированный иудаизм, подобно тому, как протестантизм был сначала движением за реформы внутри католической церкви. При Марке Антонии управление верховных жрецов было упразднено, и ирод, совершенно эллинизированный еврей, был назначен царем. После его смерти в IV веке до нашей эры иудеей правил непосредственно римский прокуратор. Страница 199. Но евреи отнеслись недоброжелательно к римскому богу-императору, как, впрочем, и христиане. Но в отличие от христиан, по крайней мере, в принципе, заявлявших о смирении, евреи в целом были гордыми и надменными, напоминая этим греков классического периода. Они упорно отказывались признать любого бога, кроме своего. Совет Иисуса отдать Кесарю Кесареву, а Богу богова типичный пример такой непокорности евреев. Хотя на первый взгляд кажется, что это компромисс, на самом деле это отказ признать тождество Бога и императора. В 66 году нашей эры евреи подняли восстание против римлян, и в результате горького для них исхода войны Иерусалим в 70 году нашей эры был взят римлянами, а храм разрушен во второй раз. Запись об этих событиях сохранилась на греческом языке у эллинизированного еврейского историка Иосифа Флавия. От этого события берет свое начало второе и окончательное рассеяние евреев. Как и во времена Вавилонского плена, ортодоксия стала еще более суровой. После первого века эры христианства и иудаизм рассматривали друг друга как две отдельные и антагонистические религии. На Западе христианство вызвало ужасное чувство антисемитизма, так что евреи с этого времени стали изгоями общества, подвергаемые гонениям и эксплуатируемыми вплоть до XIX века, когда им было предоставлено избирательное право. Страница 200. И только в мусульманских странах, особенно в Испании, они процветали. Когда мавры были наконец изгнаны, именно благодаря еврейским мыслителям-полиглотам из мавританской Испании классические еврейские традиции вместе с знаниями арабов были переданы церковникам. В 1948 году евреи вновь получили землю обетованную. Сумеют ли они развить новую свою собственную культуру, говорить об этом еще слишком рано. Инакомыслящие еврейские секты, в рамках которых и формировалось первоначальное христианство, не предполагали сначала, что новая вера получит распространение среди неевреев. В своей исключительности эти ранние христиане придерживались старых традиций. Иудаизм никогда не стремился обратить их в свою веру, и теперь в своем реформированном виде он не смог бы привлечь новых сторонников, так как навязывал обрезание и обрядовые ограничения в пище. Страница 201. «Христианство...» Могло бы так и остаться сектой неортодоксальных евреев, если бы один из его последователей не взялся за расширение основы для привлечения празелитов. Павел из Тарса, эллинизированный еврей и христианин, убрав эти внешние препятствия, сделал христианство общедоступным. И все же для эллинизированных граждан империи Христос не подходил в качестве сына бога евреев». Этого недостатка удалось избежать гностицизму, синкретическому движению, которое возникло в то же время, что и христианство. Согласно гностицизму, ощущаемый материальный мир был создан Яхве, который, будучи младшим богом, рассорился с верховным богом и с тех пор творилось зло. Наконец, сын верховного бога поселился среди людей под видом смертного с тем, чтобы опровергнуть ложное учение Ветхого Завета. Таковы вместе с долей платонизма, составляющей гностицизма. Он соединяет в себе элементы греческих легенд и орфического мистицизма с христианским учением и другими восточными влияниями, вдобавок с эклитической примесью философии, обычно платоновской или стоической. Манихейская разновидность последующего гностицизма зашла так далеко, что отождествляла различие между духом и материей с противоположностью между добром и злом. В своем презрении к вещам материальным они пошли дальше, чем когда-либо отваживались в стойке. Они запрещали есть мясо и объявляли секс в любом виде или форме совершенно греховным делом. Судя по тому, что они уцелели в течение нескольких веков, можно, вероятно, предположить, что эти суровые доктрины применялись не вполне успешно. Со времени Константина секты гностиков имели меньшее значение, но все же оказывали определенное влияние. Секта докетиков учила, что распят был не Христос, а некий призрак. Примечание от греческого «казаться» Группа гностиков, четвертый век нашей эры, считавшая, что она глубже других объяснила истинную природу Христа как некоего призрака, символа. Конец примечания редактора. Здесь вспоминается распятие Ифигения из греческой легенды. Мухаммед, который допускал, что Иисус был пророком, хотя и не таким значительным, как он сам, позднее принял взгляд дакетиков. Страница 202. По мере того, как христианство все тверже вставало на ноги, его враждебность к религии Ветхого Завета становилась все более жестокой. Считалось, что евреи не сумели узнать в Христе Мессию, о котором было объявлено пророками прошлого, и поэтому они зло. Начиная со времен Константина, антисемитизм стал уважаемой формой христианского рвения, хотя на деле религиозные причины были здесь не единственными. Странно, что христианство, которое само подвергалось ужасным гонениям, приобретя власть, обрушилось с такой же жестокостью на меньшинство, которое просто было таким же стойким в своих верованиях.